Глава 23. Нормативы топ. «О, темница из Вечного Завета!» — крикнул Винтик, оказавшись на берегу и уставившись на далекий утес. «Магратос, привет!» — «А то», — сказал Кракен, подойдя к нему. «Мы там с ганкером даже бегали рядом!» Переброска рейда наконец закончилась, и командиры повели отряд прочь от океана вверх по течению реки. Вход в царство Ниндат оказался огромной пещерой в скале, куда затекал ручеек из реки Минусир. Вход охраняла пара нагов, зеленоватых существ с чешуйчатой кожей, человеческим торсом и со змеиным хвостом вместо ног. Они стрекотали, как гремучие змеи, и отбивались копьями. Конечно, против такого рейда эта охрана была только намеком, что мы на верном пути. Вскоре мы уже шли под сводами пещеры, спускаясь вниз. Дно пещеры было залито водой, и она тут была везде. Капала с потолка, сочилась из стен, а то и бурлила фонтаном из трещин в полу. В некоторых местах проход был затоплен настолько, что пришлось нырять и плыть несколько минут, подкрепляясь зельем ныряльщика за жемчугом. Нам оказывали сопротивление, но мелкие группы мобов сносились подчистую авангардом отряда, иногда хилерам даже некого было подлечивать. В конце концов, мы дошли до радужного портала, бликующего в высоких сводах пещеры. Тут Сцила устроила перекличку и стала напоминать, что можно делать в пещере нагов, а что нельзя. Основной принцип выживания был такой. Нельзя трогать яйца, которые в царстве нагов натыканы везде, где только можно, и на стенах, и на полу. Эффект от этого был как от нажатия кнопки тревоги. Прибегала такая волна мобов, с которой справиться было практически невозможно, при том, что половина лезла из секретных ходов, нападая со спины. Тем более, кто-то на форумах упоминал, что у них даже боссы прибегали. Боссов тут было несколько. Сначала всякие капитаны-стражи, потом личная охрана, ну и в конце сам король нагов. Закончив с инструктажем, мы, наконец, вошли в царство Ниндат. В самом начале зачистки пещеры Сцилли сообщили, что в Рагнарёке уже есть игроки 72 уровня, то есть получалось, что Аргентум отставал на целый уровень. «Это что значит? Мы кто, топовый клан или отбросы серверные?» — надрывалась Сцилла. Это был выстрел по самолюбию Орчихи, и дальше наш поход превратился в стремительный марафон, сопровождаемый смачными ругательствами Сциллы. Сначала я орабел, ведь до этого не слышал столько руганий от лидера Аргентума. Она крыла трехэтажным всех за любые промахи. Но почему-то это вызвало только общий подъем настроения, никто даже не думал обижаться. — Косоруки и тормоза! — отрывалась ссыла на ком-то, кто оказался не слишком расторопен. — Баф должен обновляться до отката! А ты какого молчал, что у тебя Баф слетел? Дебилы! Это, конечно, вызывало и ответную ругань, но на нее Сцилла отвечала еще терпимо, а вот смех, засоряющий эфир, она пресекала сразу. «Я вам не клоун веселить вас тут! Отключили микрофон и орите себе там, сколько влезет!» В общем, я был удивлен. «Да ладно тебе, Ан, сказал Грифер, который оказался рядом и увидел мое лицо. «Ты вспомни, когда сам на нас орал на аренах!» «Так ведь ту арены!» — я пожал плечами. «Я же не думал, что и тут!» «Лукарь!» — шепнул Винтик, шлепающий по воде за спиной. — Это ты еще Вестника не слышал. А кажется, такой весь вежливый. — О да, — тихо добавил Кракен, опасаясь, чтобы не услышала Сцилла. — Вот теперь это больше похоже на рейд. А то детский сад был. Когда Арги в таком состоянии, это значит, что мы сегодня и 73 третий возьмем. — Да невозможно это, — я покачал головой. — Ант, — Грифер усмехнулся, — если Сцилла ругается, то спать сегодня никто не отправится. Так понятнее. «Э-э-э... а как же права человека? Ну, почему же? Любой может пойти спать. Только проснется он уже не в клане, заржал Кракен. Арги долго остывает. Ну, это уж слишком кардинально, снова усмехнулся Грифер. Есть и другие рычаги влияния, но принцип такой, да. Жесткое, но справедливо. Хотя я был уверен, что клан-лидер всегда примет уважительную причину. Ну, если игрок сможет доказать, что она уважительная. Я даже толком не запомнил большинство мобов, а первых боссов мы пролетали со скоростью пули. Весь рейд пичкали клановой элитной алхимии, плюс личные донатные плюшки каждого. Сначала мы завалили Аманага, капитана стражи. Бедный босс, как мне сказал Винтик, его запаковывают в свиток раз в день точно, а как близятся осады, так и по несколько раз. Кланы вообще тут сидят, ждут отката. К счастью, он откатывается всего за час. Потом дошли до личной охраны короля. Сразу три босса, на которых танки должны были показывать чудеса виртуозности. Насколько я сообразил, у этих огромных нагов, покрытых бронированной чешуей, были три атакующих заклинания, и каждый мог использовать любое из них. Но вот какое именно, надо было угадать. Это могла оказаться обычная рваная рана, дающая эффект кровотечения. Также на нее вешалось воспаление, усиливающее урон. А вот если вешалась чумная гангрена, то тут держись. На танке, который держал босса, должно было висеть только одно. Два первых заклинания сливали жизни танка почти мгновенно. Но несколько особо везучих хиллеров, заточенных под лечебные криты, еще могли это удержать. Главное, чтобы количество здоровья у танка позволяло. Вся беда начиналась, когда на танка падала чумная гангрена. Его нельзя было лечить. Целитель сразу заражался чумой, от которой падал сразу весь пул хиллеров рядом. Если кто-то стоял рядом с танком, должен был сразу отбежать куда подальше. Промучившись с этими боссами около получаса и поиграв в такие смертельные наперстки, когда не знаешь, какое из заклинаний повесят на танка, мы все-таки прошли к королю нагов. Это была круглая пещера с балконом вокруг глубокого озера, светящегося зеленым светом. Так, криворуки, слушать сюда! гаркнула Сцила. Она провела инструктаж, подчеркивая каждый пункт крепким словцом, да еще пообещав личный сеанс жестокого насилия любому, кто нарушит хоть один. Причем описала это так красочно, что я даже не смог этого образить. Меня всегда интересовало, как она собирается это сделать, шушукнул рядом Винтик. Она же девушка! Ой! — Лучше все-таки не знать, — усмехнулся ее заместитель Грифер. — Ты лучше вспомни, у нее есть копье. Гном чуть не позеленел, как свой Рузик, а окружающие заржали. Впрочем, сразу же и заткнулись, когда в эту сторону обратился инфернальный взгляд Сциллы. — Весельчаков я на завтрак жрать буду, — огрызнула Серчиха. — Всем ясно? Король Нагов оказался огромным, причем его нижняя часть тела была не змеиной, а как у осьминога и десятки щупалец, бьющие по балкону, доставляли массу неудобств. Огромный трезубец, стреляющий цепными молниями по нескольким игрокам, наносил офигенный урон, и у хилеров закончились легкие дни. Бос то бухался в озеро, выплескивая волны на балкон, то бил тризубцем в потолок пещеры, обрушивая вниз град камней. Иногда по его призыву из трещин в стенах лезли его верные солдаты Наги. Когда он пришел в ярость, Пещеру вообще затопило, и пришлось биться уже в воде. В общем, я почувствовал всю полноту жизни в Патриэме. «Так, лут быстро собираем», — скомандовала Сцилла, когда тело босса даже не успело завалиться вниз. Его щупальца еще сползали с каменного уступа, а Орчиха уже ткнула в меня пальцем. «Наверх смотри! Я уже группу собрала! Почему я еще не в сафире? Я только дернул бровями и быстро прожал кнопку возвращения. «Как можно успевать за этой зеленой бестией?» Гриферы Джоли, останетесь тут, — сказала Сцила. С лутом разберитесь. Там дикому ангелу много чего надо было. Одна минута, охотник, — отрезала Сцила и унеслась в город. Я только переглянулся с бройным и пожаловался. Как норма-то выросли, пипец! И тоже полетел стрелой на рынок. Мне надавали вместе с золотом столько пожеланий, и в этот раз я закупался на несколько человек. Стрелы, пули, зелья, свитки, какие-то магические камни. «Охотник, тебя казнить?» «На пять секунд опоздал», — грозно рыкнула Сцила. «Все, летим в неизведанный. Оттуда не вылезем, пока у нас не будет 75 пятого». «Но это же...» «А Грифер же сказал...» Растерянно начал я, но наткнулся на хмурый взгляд. «Все, понял. Бронь, нас в Ревмар, на границу с неизведанными. Я сразу повернулся к гному. Жрец будто почувствовал напряжение и вызвал сферу еще до того, как я закончил говорить». «Будем пробовать ваш секретный способ со сколками разума», — сказала Сцила, прежде чем нырнуть в сферу. «Если нас там раскидает, я всю вашу гидру...» «Она не моя», — огрызнулся я. «Значит, тебе не повезло», — улыбнулась Орчиха. «Будет индивидуальный курс». Я хотел было остроумно ответить, но вся группа уже исчезла в сфере, и мне пришлось поспешить следом. Мы стояли на границе Ревмара и неизведанных земель. Сыла и ее помощники потихоньку перетягивали весь рейдовый отряд, а я беззаботно любовался красотами двух локаций. С одной стороны, вечно зеленые луга ревмара, иногда отливающие пожухлой желтизной, а с другой — серые с пеплом вместо травы неизведанные земли. Формальная граница мира трех солнц. Мне вдруг предложили обмен, и я повернулся. Рядом стоял грифер. Сыла сказала всем раздать эти осколки разума. Я кивнул, и мне в окошко обмена упал уже знакомый светящийся камешек, а следом и свиток перемещения к заброшенной цитадели. У меня даже перехватило дыхание. Сейчас мы и проверим, насколько рабочая наша теория. А то ведь вполне может оказаться, что хитрые мстители тогда таскали эти осколки для конспирации. Ну, специально, чтобы убившие их счастливчики сделали неправильные выводы. «Так, народ!» Сцилла говорила, а сама смотрела не на нас, а в ревмарские степи. Открыли инвентарь. Несколько секунд, внимательно оглядывая горизонт, она, наконец, убедилась, что опасности нет, и скомандовала. «Нажимаем! Поехали!» — весело крикнула куча голосов. Огромная толпа осветилась красными магическими кругами. Минута каста, естественно, была временем полного безделья, и эфир заполнился бессвязной болтовнёй и приколами. «Земля, земля, 10 секунд, полет нормальный!» «Какой нафиг полет? Ты стоишь!» «Черт, земля, земля, мы стоим!» «Я борт номер один, это не оттуда, там не так говорится!» «А у меня так, я борт номер один!» «Вот честно, но ты тянешь максимум на борт номер 42. «Это еще почему?» «Почему я так и не узнал?» «Потому что в этот момент нас всех бросило в подпространство!» Кружило и вертело, как всегда, дольше обычного. Меня выкинуло в паре метров над землей, и я бухнулся с легкой потерей очков жизни. Не успел я подняться, как счастливо стал улыбаться. Рядом слышались крики других игроков и звуки падающих тел. а, -а, -а, -а! Да что за нафиг! Рябь за меня шатает! Офигеть, у меня осталось всего лишь 100 хп!» Не всем так повезло, как мне. Некоторые бухались с более приличной высоты, получали контузию и теряли больше половины здоровья. Наконец дождь из игроков закончился, и общая возня и ругань прервались мощным криком Орчихи. «Клан!» — все замолчали, и Сыла продолжила. «Так, общий осмотр перекличка. Хиллеры, лечим все, что видим. И камни тоже?» «Ливси, сейчас тебя лечить придется!» — Сыла осадила Хиллера из Дикого Ангела. Началась новая неразбериха, и заместителям клан-лидеров пришлось всех быстро перестраивать. Благодаря этому исцеление вскоре приобрело более четкий порядок. «Народ, чаты тут не работают. Связи с внешним миром нет», — говорила Сыла, пока рейд готовился. «Сейчас смотрим на свои группы и строимся рядом с тиммейтами. И докладываем мне, если кого нету. Гоу-гоу-гоу!» Это оказался самый действенный способ. Через 10 минут выяснилось, что потери от всего рейда составили всего 5 игроков. Их тут не было. Я с беспокойством оглядел всех своих друзей и облегченно выдохнул. Мои гидровцы были на месте. «Ну что ж», — кивнула Сцила, — «вполне неплохо. Святоша, можешь выдыхать спокойно, твоя теория оказалась верной». Вестник усмехнулся и шутливо поклонился. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь». «Шутник». «Да, я вижу». Орчиха проигнорировала подколки. «Так, десять человек, которые взяли руду из хранилища». Дуйте наверх и закупайте свитками у Трауга, ясно?» Не дожидаясь команды от рейда, отделилось несколько игроков и унеслись по тропе. «Охотник!» Сыла вдруг подошла ко мне. «Ты помнишь проход к павшим чертогам?» «Ну, в теории». Я сразу закрутил головой, пытаясь вспомнить, в каком же карьере происходила у нас потасовка с Брутто и Мстителями. «Это вон туда!» Винтик, оказавшийся рядом, указал на спуск в один из карьеров. «Да, точно!» Кивнула Сыла. А вот сейчас мы пойдем зачищать павшие чертоги. Через несколько минут вернулись посыльные, и Орчиха двинула рейд в карьер. Скрип гравия отражался эхом от высоких краев, толпа игроков медленно обтекала брошенную шахтерскую технику. Мне понравилось это ощущение силы. Помню, когда я был здесь с гидровцами, мы шарахались от каждого шороха, и лишний раз пустых гномов не трогали. Тогда тут была атмосфера таинственной опасности, и каждый моб требовал остановиться и подумать. А сейчас мы ты качаться и попробуй, кто попадись. Каждый моб — это только бесценное экспо. Ну и лут, конечно. В этот раз мы двигались как пирании по Амазонке, сжирали все, что нужно и не нужно. Любой пустой, оказавшийся на дороге, не стоял и секунды. Вскоре мы протопали до того места, где нас раскидали эвенджеры, и двинулись дальше. Завернув за угол карьера, мы прошли мимо заброшенной гномьей техники и, наконец, остановились перед входом в ту самую шахту. «Блин, Грифер!» — воскликнула Сцилла. «А тогда казалось, большая шахта, да? А сейчас, кажется, рейд еле-еле протисница. Рыжий эльф согласно кивнул, и я вспомнил, что тогда в этой пещере я видел его труп. Он же тоже бегал со Сылой в павшей чертоге и помогал ей отступать с бесценным свитком. «Охотник, это шахта?» — спросила меня Сцилла, видимо, перестраховываясь. «Вроде она, кивнул я. Надо убить Кракена и вон там положить, тогда точнее скажу». Рыцарь захохотал и толкнул меня локтем. «Ганкер, долбаный, убью же ведь!» Все глазели на шахту, я же закрутил головой по сторонам. Кажется, вон туда я хотел сначала пробежать, спасаясь от погони, но там, за кучей брошенной техники, оказалась толпа пустых. «Да, вон за теми ящиками я прятался». Что-то показалось мне подозрительным, и я пошел в ту сторону. Охотник, сцело, оказывается, наблюдал за мной. Я поднял руку, показывая, что слышу. Рейд сразу взорвался обсуждениями. У него восприятие увидел что-нибудь. «А это чего там?» «Да, я тоже вижу», — сказал кто-то. Я прошел за поломанный экскаватор и обомлел. Весь карьер до второго спуска был усыпан трупами пустых, и, судя по всему, убили их совсем недавно. Трупы не успели исчезнуть. Молочина, глазастик!» На плечо опустилась рука силы. «Значит, мы здесь не одни». «А кто еще может?» спросил Вестник, выросший с другой стороны от меня. «Я не знаю», покачала головой Орчиха. «Но если это Рагнарёк, убью всех. А если Мстители?» спросил я. «Тоже убьем. И тоже с удовольствием». Естественно, ценный лут с мобов уже был собран, поэтому мы сразу повернули обратно к шахте. Рейд живым потоком протиснулся внутрь, и вскоре мы затопали в темноте, шаркая по истлевшим шпалам. Некоторое время шли молча, слушая только шорохи и лязг доспехов. Идти по темной шахте с топовыми кланами оказалось круто. Магические эффекты на броне отлично освещали дорогу, и в темноте некоторые танки, украшенные светлячками на броне, казались инопланетными роботами. Вскоре коридор заполнился разговорами. Ведь огромное большинство игроков здесь было впервые. Когда мы прошли то место, где с Кракеном нашли ссылу, я толкнул Винтика локтем. Вот тут Арги чуть нас не прихлопнула. Я показал примерное место. «И ты свистнул мой свиток», — раздался голос Орчихи, услышавший меня. «Только бизнес, детка, ничего личного», — сразу парировал я. «Эй, с деткой поосторожнее, я вообще-то тут». Сбоку меня притер плечом Кракен. «И с тобой, детка, только бизнес». Повернулся я к нему. Коридор наполнился хохотом, а Кракен заржал, ткнув меня латным кулаком. Кажется, сегодня мои шутки пользуются у него популярностью. Вскоре мы вышли на свет. Это оказался тот самый зал, освещенный факелами. Сверху монолитный ржавый люк, а на полу решетка, блестящая от потеков воды, струящаяся по дну шахты. Четыре выхода в туннели. У простенков ржавые механизмы, похожие на какие-то насосы и сломанный робот-шагоход с треснувшим колпаком. Он так и сидел, раскинув руки, колешни и ноги. Все было как и тогда, но только теперь робот сразу напомнил мне кое о чем. «Винтик!» — я притянул гнома и ткнул пальцем в шагохода. «А помнишь квест, который дал кузнец, когда я еще гномом был?» «Ага», — Винтик закивал, — «кажется, надо из этого робота элемент питания вытащить». «Блин, ювелир же тоже нужен, да?» — прошептал я. «Сейчас все будет!» — кивнул Винтик и убежал в толпу. Я хотел его остановить, не желая распространяться насчет такого квеста, но через миг перед роботом выросли Таретта, Сцила и Смертус. Винтик, стоя рядом с ними, подозвал меня. «Так, а для чего это надо вскрывать?» — спросила Сцилла. «Гном, времени мало, отвечай». «Квест, а какой не скажем?» — упрямо поджал губы Винтик. Орчиха оглянулась на меня, а потом сказала. «Охотник, потом поделитесь квестом с нашим Таретто. Чую важный квест. Или хотя бы скажешь, где взял?» Я кивнул. «Квеста пока у меня самого не было, но придется делиться, чего уж там». «Еще самим бы получить его», — сказал я. «Он у меня на хаммере был». Таретто с Винтиком принялись осматривать робота, за ними внимательно наблюдал Смертус. Насколько я понял, некромант владел ювелиркой. «Быстрее, быстрее!» Сцила нервно топала ногой. «Этого в планах не было». На миг разговоры в рейде затихли, всем игрокам было интересно, что происходит. На гномах технарях скрестились десятки взглядов. Не все помещались в этом зале. Некоторое время тишину шахты нарушали только шепотки и позвякивание инструментов гномов. Поэтому все прекрасно услышали новые пугающие звуки, прилетевшие из туннеля. Десятки голов повернулись в ту сторону. У меня по спине пробежал холодок, и я переглянулся со сциллой. Пустый, вырвалось у меня. Они кивнула орчиха и вздохнула. Кажется, идет волна.